«Афро-аместигон!» — воскликнул он громко и ударил палочкой по шару. Жалкий тонкий писк раздался на столе. Цвет поднял глаза и сразу выпрямился от изумления и ужаса. Странный шар раздался до величины арбуза.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 Из раскрытой красной пасти выходил жалобный виск, и вся кресиная морда была поразительно похожа на чьё-то очень знакомое лицо. Мефодий Исаевич Тоффель мелькнуло быстро в памяти цвета. Меф из Тоффель. Он замахнулся палкой и крикнул на весь дом: "Кыш, проклятый прысь!" Афроамистигон он сам не знал, почему у него назвалось это фантастическое имя, но крыса тотчас же исчезла, точно растаяла. Вместо неё из темноты выдвинулась огромной величины козлиная голова с дрожащей бородой, с выпученными фосфарическими глазищами, с шевелящимися губами, Мерзко и страшно похожими на человеческое лицо. Отвратительно и остро запахло в комнате козлиным потом. «Ме-е-е-е!» mm — угрожающе заблеял козел и наклонил рога. «Ах так!» — крикнул в выступлении цвет. «Афроамистигон!» Изо всей силы он пустил тяжелой палкой в козлиную морду. но не попал. Удар пришёлся по огненному шару. Раздался страшный грохот, точно взорвался пороховой погреб, а слепительное пламя рванулось к потолку, серный удушливый ураган дохнул на цвета, и он потерял сознание.